В отличие от Запада с его культом индивидуализма и свободой личности, японский образ жизни ставит общее благо выше личных интересов. Японское общество основано на идее групповой преданности, на принципе «о-я-ко», то есть «отец-сын», в более широком смысле «учитель-ученик», «покровитель-подопечный». Всегда и при всех обстоятельствах японец привержен идеалу верности семье, фирме, родине. Именно поэтому японцы называют свою страну Кадзоку Кока, – государство-семья. А американцы уподобляют ее гигантскому концерну Япония Инкорпорейтед. Век интернета поставил под удар групповую мораль японцев, присущую им клановую верность как основу моральных ценностей. Система пожизненного найма, ставка на неизменных поставщиков потеряли смысл в эпоху информатики. Социальный консерватизм японцев утверждал дисциплину и гармонию, поощрял усердие и обеспечивал стабильность, но блокировал личную инициативу. За успех японской модели пришлось заплатить дорогой ценой. Самурай с белым воротничком Свой путеводитель по японской душе я не случайно назвал ветка сакуры. Национальный цветок Японии воплощает собой презрение к смерти, как высшее проявление торжества жизни. Цветение сакуры столь же неистово, сколь и кратковременно. Ее цветы предпочитают опадать, а не вянуть, расставаясь со своей красотой. Этот эстетический образ служит как бы лейтмотивом самурайского кодекса Бусидо. Лепестки сакуры, падающие на доспехи средневекового воина или на комбинезон летчика-камикадзе, означают «самурай уходит из жизни, не поступая своей честью, как сакура своей свежестью». После Второй мировой войны Бусидо, буквально путь воина, трансформировался в Сиониндо, путь предпринимателя. Стержень же кодекса чести остался прежним незыблемая, даже слепая верность покровителям. Ее конкретным воплощением стала уникальная для развитых капиталистических стран система пожизненного найма, позволяющая увольнять штатного сотрудника лишь в случае ликвидации фирм. Именно пожизненная верность тружеников своему нанимателю, а поставщиков своему заказчику, стала ключевым слагаемым успеха японского экономического чуда 60-х-80-х годов позволило стране восходящего солнца стать второй экономической сверхдержавой. Однако 90-е годы показали, что на рубеже веков коллективизм японской модели превратился из источника силы в фактор слабости, что в условиях глобализации экономической жизни страна восходящего солнца должна из царства групп превратиться в царство личности. Болезненным проявлением этого процесса стала эрозия системы пожизненного найма. Японцы впервые сталкиваются с такими новыми, неприятными для них явлениями, как сокращение штатов или досрочное увольнение пожилых сотрудников. Или с тем, что зарплата и продвижение по службе зависят не только от выслуги лет, но и от эффективности работы. Ведущие фирмы переводят производственные мощности в соседние азиатские страны, разоряются их традиционные поставщики. Все это ломает людские судьбы, служит причиной множества трагедий. Древний кодекс Бусидо наложил свою печать на грамматику жизни японцев. Заповедь «лучше смерть, чем позор» глубоко укоренила в своих душев. Готовность уйти из жизни считается проявлением силы, а не слабости. Каждый школьник с детства знает притчу о 47 самураях, которые коллективно сделали себе Харакири после того, как их повелитель был казнен, причем вроде бы за дело. Самоубийства были в чести у японцев и во время экономического чуда. В 60-х годах, в период моей работы в Японии, совершил Харакири начальник пожарной охраны порта Йокогама. Этим актом он взял на себя ответственность за гибель двух подчиненных при взрыве одного из горевших пакгаузов. Когда на правительственном приеме левый экстремист ударил ножом американского посла, начальник столичной полиции покончил самоубийством, выразив этим признание своей вины.